Глава двадцать четвертая «Дорогие мои невесты!» — радостно поприветствовал нас наставник, молодой худощавый щегол во фраке. У него такие резкие манерные движения, что сдержать улыбку, слушая его, невозможно. «Ничего сложного от вас, красавицы мои, не потребуется. Вы должны приготовить что-нибудь съестное нашему императору. Только и всего, девчоночки!» Театрально развел руками он. Интересно, как у него получается разговаривать фальцетом? «Но я не умею готовить», — проворчала Алианна. Всех трех невест привели на большую просторную кухню прямо в резиденции Рос. Даже перемещать никуда не нужно. «В чем смысл этого испытания?» — спросила я. «Разве императрица должна готовить или у императора дефицит поваров?» «Ларгана, куколка моя!» «Умение готовить характеризует женщину лучше, чем любое богатство», заявил мне наставник. «Ой, не могу. Он чем-то похож на зайца из «Ну, погоди». Будто из мультика вылез и успел повзрослеть». «Еда – это по-нашему», хлопнула в ладоши Элли. Она пришла позже всех. Как я поняла, ее спешно возвращали из поездки. «Когда приступать?» «Вот это по-нашему, хорошая моя» просиял наставник. Он, кстати, так нам и не представился. Ограничился словами «Мы все здесь знакомы, поэтому не будем тратить время». Я не стала возражать и спорить. Не самоубийца же я в самом деле. А вдруг Элиза и вправду была знакома с этим милейшим человеком? Еще не хватало, чтобы окружающие начали что-то подозревать. Хватит мне одного Даркхана с пылающим праведным гневом взглядом. Идиллию нарушила презрительное фырканье Алианны. «Девочки мои, у каждой из вас будет индивидуальный столик!» Мужчина жестом указал на три подготовленных стола, заставленных продуктами, во избежание недоразумений. «Чтобы не передрались!» Перевела я на человеческий язык. Никто не стал затягивать, и к готовке мы приступили быстро. Встав за стол... Я окинула взглядом горы продуктов и попыталась представить, чем я накормлю того старика, который неприкрыто угрожал мне убийством. Салатик ему заделать с мышьяком или котлеток нажарить с песочком. Что-то в голову не идет ничего съестного и аппетитного. Но оно и не удивительно Его величество отнюдь не милый старичок, которого хочется угостить печенькой. Очень может случиться так, что именно он стоит за тем страшным взрывом во время ужина. Я потерла лоб ладонью. Настроение у меня совсем не такое, чтобы хотелось готовить. Разговор с Ментосом все никак не идет из головы, как я от него не отмахиваюсь. Он слишком близко приблизился к моим тайнам. А что, если Даркхан все узнает? Что, если поймет, что перед ним совсем... Несиротка Элиза. Нужно придумать какое-то правдоподобное объяснение тому, как я узнала об отравлении Демиаса. Мать моя женщина, а было ли вообще то отравление? Я так легко поверила коту-хранителю, а ведь он вообще доверия не заслужил. Дура ты, Лиза, как есть дура. Но что если обаяшку-оборотня и вправду отравили? Никто не сказал, что эта версия глупа и несостоятельна. Котик может оказаться прав. В конце концов, смогла бы я вот так взять и ходить, как ни в чем не бывало, зная, что рядом со мной травят такого красавца, как Демиас. «Ларгана и Лиза!» – внезапно окликнул меня наставник. Я вздрогнула и подпрыгнула на месте. «Краса моя! Вы готовить собираетесь?» Фальцетом поинтересовался он.